Студия «Медиакнига» представляет Максимилиан Волошин. Избранные стихотворения. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.